Фрэнк поднял шляпу, скатившуюся в сточную канаву, и вручил Уильяму, но молодой человек не стал ее надевать. Он стоял, потирая голову и моргая, как будто от слишком резкого света. Его глаза, обрамленные густыми рыжеватыми ресницами, были неопределенного голубовато-серого цвета. Не слишком примечательными оказались и черты лица — рисковатые, не очень изящные, широкий рот, толстая бледная кожа. Он был на пару дюймов выше Фрэнка, обладавшего ростом в шесть футов. Посмотрев на его широкие плечи и могучий торс сержант подумал, что нападавшему могло не поздоровиться, если бы он не подошел сзади. Все это были впечатления первой секунды, а затем как вспышка узнавания. — Здравствуйте! Разве мы не встречались раньше? Уильям снова зажмурился. Он поднял руку, осторожно пощупал голову и сказал, — Я не уверен. — Меня зовут Эбботт. Фрэнк Эбботт. Сержант полиции Фрэнк Эбботт. — Ушиб проходит? — Боюсь, нет. Молодой человек шагнул в сторону, закрыл глаза и схватился за фонарный столб. Фрэнк бросился к нему, но тот уже выпрямился и, улыбнувшись, сказал. — Со мной все в порядке. Думаю, мне лучше присесть здесь, на пороге. Улыбка была очень располагающей. Фрэнк обхватил его рукой, чтобы поддержать. — У меня предложение получше. — Здесь, прямо за углом, есть полицейский участок. Вы сможете дойти туда, опираясь на мою руку? Уильям снова улыбнулся. Они отправились в путь и, сделав две остановки, достигли цели. Уильям сразу же упал в кресло и закрыл глаза. Он слышал, как вокруг разговаривают люди, но не вникал в смысл. Ему бы хотелось, чтобы кто-нибудь открутил его голову и спрятал в уютный темный шкаф. В данный момент ему было мало пользы от этой части тела. Без нее было бы намного легче. Кто-то принес ему чашку горячего чая, выпив его, а Уильям почувствовал себя значительно лучше. Полицейские захотели узнать его имя и адрес. Уильям Смит. Игрушечный базар Таттлкомба. Эллили-стрит. Северо-запад. Вы там живете? Да, над магазином. Мистер Татткомб болен. А я заменяю его. Сам же он сейчас находится в доме сестры, миссис Солт. Сэлби-стрит, 176. Это здесь, за углом. Я как раз ходил его навестить. Перед Уильямом замаячила фигура инспектора. Это был большой человек с громким голосом. Он спросил, «У вас есть какие-нибудь идеи насчет того, кто мог вас ударить?» «Совершенно никаких. А как вы думаете, кому это могло понадобиться?» «Никому?» «Вы говорите ли, что навещали своего работодателя? У вас были с собой деньги, жалования или что-то в этом роде? Ни гроша!» Уильям опять прикрыл глаза. Вокруг разговаривали. Голос инспектора напоминал гул военного самолета. Тут он услышал голос Фрэнка Эббота. «Как насчет того, чтобы вернуться домой? Там есть кому позаботиться о вас? О, да, там есть миссис Бастабу, экономка» мистера татокомба Ну что ж, если вы готовы ехать, вам вызовут такси и проводят до дома. Уильям моргнул и ответил, я в полном порядке. На его лице вновь появилась мальчишеская улыбка. Вы так добры ко мне, но не стоит беспокоиться. У меня просто тяжелая голова. Вскоре он обнаружил себя сидящим в такси вместе с Фрэнком, и ему вдруг захотелось поговорить он вспомнил, что этот детектив из Скотланд-Ярда упоминал о какой-то их встрече. И незаметно эта мысль перетекла во фразу. «Вы ведь так сказали, правда?» «Сказал что?» «Что видели меня раньше?» «Да, сказал и действительно видел. Скажите, когда, где и как это было?» «Ну, я не помню, это было очень давно». «Насколько давно?» «О, много лет назад, до войны, я думаю». Уильям схватил Фрэнка за руку. «Вы в этом уверены?» нет мне просто так кажется смит продолжал с ним сжимать руку настойчиво спрашивал вы помните где это было М -м -м, где то в городе в люксе кажется да определенно в люксе вы танцевали с девушкой в золотистом платье очень дорогом по моему а как ее звали я не знаю думаю я этого никогда не знал но лет ей на вид было около двадцати э вот вы помните мое имя «Друг мой!» Уильям Смит опустил его руку и поднес к голове. «Видите ли, я его не помню!» Фрэнк сказал. «Постойте, вы же только что его назвали Уильям Смит! Да, это имя, с которым я вернулся с войны! А я хочу знать, с каким именем я ушел! Я не помню ничего до сорок второго года, совсем ничего! Я не знаю, кто я и откуда!» В середине сорок второго я оказался среди пленников военного лагеря с табличкой на груди Уильям Смит. Вот и все, что я знаю о себе. Так что, если вы можете припомнить мое настоящее имя, — Фрэнк произнес, — Билл и запнулся. Билл? А дальше что? Я не знаю. Насчет Билла я уверен, потому что это имя пришло мне в голову, как только я разглядел вас под фонарем, еще до того, как вы заговорили. Уильям хотел кивнуть, но это причинило ему такую боль, что он остановился. «Имя бил не вызывает сомнений, как и Уильям. Но я точно не Уильям Смит», как гласила табличка. «Последние годы войны я провел в лагере, а когда освободился, вышел из больницы, вернулся домой и попытался найти ближайших родственников, Смита. Я слышал, его сестра жила где-то в Степни. Оказалось, ее дом разбомбили». И никто не знает, куда она скрылась. Но соседи остались, и все они в один голос утверждали, что я не этот Смит. Ну, то есть, не настоящий. Они, понимаете, кокни до мозга костей. И им был противен мой выговор. Конечно, эти милые люди слишком вежливы, чтобы сказать об этом. Но один мальчик заявил, что я говорю, как диктор с би си И ни один человек не мог сообщить, куда уехала сестра. У меня создалось впечатление, что она не из тех, о ком люди сильно скучают. И все были абсолютно уверены, что я не Уильям Смит, поэтому, в конце концов, я утратил решимость искать ее. Если бы вы только смогли вспомнить кого-нибудь, кто знал меня. Повисла долгая пауза. Огни фонарей проносились мимо, вспыхивая и вновь пропадая. Собеседник Уильяма то появлялся на мгновение в их свете, то скрывался в темноте. И лицо его было совершенно незнакомо Смиту хотя на другой стороне пропасти, разбившей его жизнь на две части, они встречались и разговаривали. У них, вероятно, были общие знакомые. Когда он подумал об этом, голова его закружилась. Видимо, от удара. Так должен был чувствовать себя Робинзон Крузо, у ее следы на песке необитаемого острова. Уильям взглянул на Фрэнка и подумал, что он не из тех, кого легко забываешь. Человек образованный, с хорошим воспитанием. Светлые волосы причёсаны так гладко, что в них можно посмотреться, как в зеркало. Он вспомнил это в участке. Длинный нос на длинном лице, прекрасно сшитый костюм. Любопытно! Но именно в этот момент сознание Уильяма зашевелились, хотя и слабо, какие-то воспоминания. Кажется, он не всегда носил такую одежду, как сейчас. Не добротное готовое платье, а... В голове его смутно возникло воспоминание Сэвил Роу. Фрэнк Эбботт произнес, — Боюсь, что ничего, кроме Билла, на умнее не приходит.